хороший. Всё ещё бормотала Шанта на ушко ребёнку. Хороший, хороший, хороший. Они были слишком хорошими. Вот в чём заключалось их главное преступление. Подобное просто недопустимо. Но всё же каким бессменным казалось это всё. Как страстно он хотел бы стать частью их жизни. Глупейшая сентиментальность, сказал он себе, но вслух повторил. Хороший, хороший, хороший. Это прозвучало почти ироничным махом её слов. Но что произойдёт, когда малыш немного подрастёт и откроет для себя, что очень многие вещи и люди насквозь плохие, плохие и плохие. Дружелюбие порождает дружелюбие, ответила Анна. У дружелюбных людей так и происходит, но только не у жадных, не у востолюбивых, не у озлобленных и отчаявшихся. Для них доброта признак слабости. Приглашение воспользоваться ею в корыстных целях, нанеся вред, безнаказанно отыграться за свои несчастья. Да, на этот риск необходим Нужно же с чего-то начинать. И к счастью, человек не обладает бессмертием. Люди, которых жизнь сделала когда-то мошенниками, озлобленными грубиянами и подонками, через несколько лет вымрут. А умерших заменят те, кто был воспитан по-иному. Так произошло с нами, так может произойти и у вас. Это могло бы случиться, чисто теоретически, согласился он. Но в контексте существования водородной бомбы, национализма, роста численности населения на 500 миллионов человек каждый год этого почти наверняка не произойдёт. Вы не можете этого знать, даже если не попытаетесь. А мы не сможем попытаться, пока мир находится в своём нынешнем состоянии. Но само собой он так и останется в нынешнем состоянии, если мы не попытаемся. Попробуем и добьёмся того же успеха, какого добились вы. Что возвращает меня к изначальному вопросу? Что будет, когда хороший, хороший, хороший обнаружит, что даже на пале есть много плохого, плохого, плохого? Разве не переживёт подросший ребёнок сильнейший шок при столкновении с такими явлениями? Мы стараемся делать им прививки от подобного шока. Как? Приобщайте к неприятным вещам, пока они ещё остаются юными. Не обязательно к неприятным, скажем так, к реальным. Мы учим их любви и доверию, но мы открываем для них реальность, причём во всех её аспектах, и прививаем им чувство ответственности, даём работу. Они должны понять, что пало это не Эдем и не страна как Эйн. Страна изобилий и праздности в европейских средневековых легендах. Да, это действительно прекрасное место, но оно останется таким только если каждый будет прилежно трудиться и вести разумный образ жизни. А тем временем жизненные факты остаются жизненными фактами, даже здесь. Что же вы скажете тогда о таких жизненных фактах, как те ядовитые змеи, с которыми я столкнулся, поднимаясь на скалу? Вы можете сколько угодно твердить хорошее, хорошее, хорошее, но змея вас всё равно укусит. Вы имеете в виду, что она может укусить, но станет ли она это делать? А почему бы змее не кусаться? А вы посмотрите вон туда, сказала Шанта. Он повернул голову и увидел, что она указывает в сторону ниши в стене у него за спиной. В нише располагалась каменная скульптура Будды, примерно в половину натуральной величины человеческого роста, изображавшая его сидящим на до странности пёстром цилиндрической формы пьедестале. Сверху статую покрывало нечто вроде ромбовидного навеса, который дальше почти сливался с широкой колонной. Эта уменьшенная копия Будды с экспериментальной станции, напомнила она, «Вы должны были её заметить. Огромная скульптура у пруда с лотосами». «Да, великолепная работа скульптора», — кивнул он. «А улыбка даёт вам представление, как на самом деле воспринимается видение райского блаженства. Но при чём тут змей?» «Посмотрите ещё раз». Он посмотрел. «Не замечаю больше ничего примечательного». «Вглядитесь пристальнее». Прошло несколько секунд, и только потом, с тревожным, даже испуганным удивлением, он разглядел нечто странное и даже жуткое. То, что он поначалу принял за причудливый пьедестал с пёстрым орнаментом, оказалось образом свёрнутой кольцами огромной змеи, ромбовидный навес над Буддой Теперь отчётливо вырисовывался как раздутый капюшон поистине гигантской кобры с маленькой плоской головкой в центре. О, мой бог, произнёс он. Я же вообще не заметил этих деталей скульптуры. Насколько же ненаблюдательным может быть человек. Вы впервые воспринимаете Будду в таком контексте. Впервые А что? Есть какая-то легенда? Анна кивнула. Одна из моих любимых. Вы, конечно же, знаете о дереве Бодхи. Мм, да. О дереве Бодхи я наслышан. Но ведь это было не единственное дерево, под которым сидел Гаутама в период просветления и превращения в Будду. После дерева Бодхи он 7 дней провёл в тени другого баньяна, называвшегося пустышным деревом а затем перешел под дерево Муколинды. И кем был этот Муколинда? Муколинда был царем змей, но в то же время и богом, почему знал, что происходит. И когда Будда расположился под его деревом, царь-змей вытянул ярд за ярдом свое длинное тело из норы, чтобы воздать хвалу мудрости природы. Но внезапно с западной стороны налетела буря, Божественная кобра обвелась кольцами вокруг еще более божественного человека, раскрыла над его головой свой капюшон, и все семь дней, пока он предавался созерцательной медитации, укрывала Татхагату от дождя и ветра. Вот так он и сидит и по сей день, с коброй под собой, с коброй и над собой, осознавая одновременно и присутствие змеи, и просветление, постигая их истинное значение. Насколько же это отличается от нашего видения роли змии, воскликнул Уилл. А ведь ваше видение роли змии отражает ваше видение Бога. Вспомните книгу Бытия. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её, процитировал он. Но мудрость не может порождать вражды ни в ком. Все эти бессмысленные петушиные бои между человеком и природой, между природой и богом, между плотью и духом. Мудрость не делает между ними всех этих безумных различий. Как и наука. Мудрость берёт науку на вооружение и с её помощью продвигается дальше. А что тогда сказать о тетеизме? спросил Уилл. Как насчёт всевозможных культов плодородия? Они тоже не делали никаких различий. В них присутствовала мудрость. Да, конечно, но примитивная мудрость, мудрость каменного века. А с течением времени в людях проснулось самосознание, и тёмные божества были дискредитированы. Сана полностью изменилась. Её заняли боги света, пророки, пифагоры, Зароустра. Наступила эпоха джайнистов и ранних буддистов. Но между ними втиснулся длительный период петушиных боёв в селянских масштабах. Армузд против Аримана, противоборствующие божества из аранской религиозной мифологии. Иегова против Сатаны и идолопоклонства, нирвана в противоположность сансаре, видимость против идеальной реальности Платона. Если исключить немногочисленных танкрикистов, махаинистов, таоистов и еретиков-христиан, эти бои продолжались без малого две тысячи лет». «А что же случилось потом?» «А потом было положено начало современной биологии». Уилл рассмеялся. «И сказал Бог, да будет Дарвин. А появились Ницше, империализм и Адольф Гитлер». «Да, и это тоже» согласилась она. Но одновременно родились возможности постижения новой мудрости для каждого. Дарвин взял древний тотеизм и поднял его до уровня биологии, а культы плодородия возродились в генетике и в хевлике Элисе. Английский врач, создавший сексологию как науку, 1859-1939 годы жизни. А теперь мы сами должны совершить новую половину витка спирали. Дарвинизм был мудростью неолита, превращённой в научную концепции. Новая сознательная мудрость, столь пророчески угаданная в дзен-буддизме, в таоизме и в тантризме это биологическая теория, осуществлённая в повседневной практике. Дарвинизм, поднятый до уровня сострадания и духовного самосозерцания. Вот почему подвели ток сказанному Шанта. Нет никакой земной причины и уж тем более божественной резона, почему Будда или, если на то пошло, каждый из нас не может увидеть даже в змее проявление божественного света. Хотя змея способна убивать. Даже несмотря на её способность убивать. И вопреки тому, что она является одним из древнейших и общепринятых фолических символов, Шантера смеялась. Медитируйте под деревом мукалинды. Вот совет, который мы даём каждой влюблённой парочке. А в паузах между любовными медитациями вспоминайте, чему вас учили в детстве. Змеи, наши сёстры. Змеи имеют право на ваше сострадание и уважение. Змеи, одним словом. Хорошие, хороший, хороший. Змеи ядовитые, ядовиты и ядовиты. Но если вы будете помнить, что они не только ядовитые, но и хорошие, они никогда не пустят вход свой яд. И кто утверждает такое? Это установленный на практике факт. Люди, которые не боятся змей, те, кто не приближается к ним в твёрдом убеждении, что хорошая змея это мёртвая змея, никогда не подвергаются укусу. На следующей неделе я собираюсь одолжить у соседа его домашнего питона. Несколько дней я буду кормить раму, окружённая кольцами старого змея. Снаружи донеслись звуки звонкого смеха, а потом детские голоса, перебивавшие друг друга в разговоре, то по-английски, то по-польски. Мгновением позже, выглядевшая более высокой и более взрослой, чем ей было бы положено по возрасту, в комнату вошла Мэри Сара Дженни в сопровождении двух совершенно неразличимых между собой четырёхлеток, а за ними ввалился ещё и крепыш Хирувин, который был с Мэри, когда Уолф впервые открыл глаза на Пале. Мы забрали Тару и Арджуну из детского сада, объяснила Мэри Сара Дженни, пока близнецы обнимались с матерью. Держа младенца в одной руке, а другой прижимая к себе по очереди своих мальчиков, Шанта благодарно ей улыбнулась. Спасибо. Вы очень добры. Но ей ответил Том Кришна, серьёзно произнеся: "Не за что, всегда, пожалуйста". Потом он сделал шаг вперёд и хотел что-то сказать, но замялся. "Я тут подумал", начал он, и опять осёкся, глядя на сестру в ожидании помощи. Но Мэри Сараджини лишь помотала головой. «О чём ты подумал?» — спросила Шанта. «Вернее, будет сказать, что мы оба подумали. Нельзя ли нам сегодня поужинать у вас?» «Ах, вот в чём дело!» Шанта посмотрела на Тома Кришну, а потом на его сестру. «В таком случае вам лучше пойти к Виджае и спросить, хватит ли у нас еды на всех. Он сегодня за повара». «Хорошо» сказал Том Кришна без особого энтузиазма. Затем он медленно и неохотно пересек комнату и вышел в сторону кухни. Шанти обратилась к Мае Раджене. "На ну что вас тряслось? Выкладывай". "Обычные истории. Мама тысячу раз говорила ему, что ей не нравится, когда он притаскивает в дом ящериц, но сегодня утром он сделал это опять, и она сильно на него рассердилась". «И тогда вы решили, что будет лучше поужинать здесь?» «Если мы причиняем вам неудобства, Шанта, то можем отправиться к Рао или к Раджа Джинна Дасосом». «Уверена, никаких неудобств не возникнет», — успокоила ее Шанта. «Я лишь подумала, что Тому Кришне пойдет на пользу небольшая беседа с Виджайей позже вечером». «В этом я с вами полностью согласна» сказала Мэри Сараджини очень по-взрослому, а потом посмотрела на детей. "Тара, Арджуна", позвала она. "Пойдёмте со мной в ванную, мальчики, и как следует умоемся. Они здорово перепачкались", пояснила она, уводя с собой близнецов. Уилл дождался, чтобы их никто не мог слышать, а потом обратился к Шанти. "Насколько я понимаю, мне только что довелось стать свидетелем работы клуба взаимного приятия. К счастью, очень скромного проявления его истинной роли, ответила Шанта. Обычно Том Кришна и Мэри Сараджини прекрасно ладят с матерью. Здесь нет реальной личной проблемы, только проблема судьбы. Огромная и ужасная пустота, возникшая после гибели Дуголда. Сузилу выйдет замуж снова? Как вы думаете? спросил он. От души надеюсь на это. Так будет лучше для всех. А тем временем очень хорошо, что дети могут проводить хотя бы часть времени в одной или другой из своих прочих семей. Это особенно важно для Тома Кришны. Он как раз вступает в тот возраст, когда мальчики открывают в себе мужское начало. Том может рычать как малыш, а уже в следующую секунду демонстрировать браваду, строить из себя взрослого и потом у притаскивать домой ящериц, чтобы доказать, насколько он ничего не боится. Потому я и хочу отправить его на беседу к Видджай. В моём муже для Тома заключено всё, чем он хотел бы обладать в будущем сам. 3 ярда ростом, 2 ярда в плечах, невероятная сила и мощь интеллекта в одном лице. И потому, когда он объясняет Тому Кришне, как он должен себя вести, тот его слушается. Причём так, как никогда не стал бы слушаться меня или своей матери хотя мы внушаем ему те же простые истины. А Виджая действительно говорит ему лишь то, что сказали бы мы сами. Потому что при внешности стопроцентного мужчины он порой чувствительнее и сентиментальнее любой женщины. Так что тому Кришне можно не опасаться сурового наказания. А теперь подвела итог она, глядя на заснувшего у нее на руках младенца. Мне нужно уложить этого молодого человека в колыбель и приготовиться к обеду. А ваши системы, как я понимаю, никогда бы не произвели на свет ничего подобного тем академическим монстрам. Заместитель министра поматал головой. Я не сталкивался ни с чем подобным, пока не попал в Европу. Они были уморительно смешны, добавил он. Но, бог ты мой, какое же вместе с тем жалкое впечатление производили оба. И, бедняжки, и они выглядели довольно-таки отталкивающе. Жалкий и отталкивающий вид — это порой цена, которую люди платят за то, что становятся первоклассными специалистами. «Да, за свою уникальную специализацию», — согласился мистер Минон но в том смысле, в котором обычно употребляется это слово. Специализация на самом деле необходима и неизбежна. Без специализации нет цивилизации. И если человек развивает всю свою систему сознания и тела наряду с научным интеллектом, то такая специализация крайне нужна и не принесет самому индивидууму вреда. Но в том-то и проблема – что у вас система сознания и тела не проходит тренинга. Ваше средство от чрезмерного углубления в одну научную дисциплину заключается в том, чтобы обучить человека ряду гуманитарных наук. Превосходно! Каждая образовательная система должна включать в себя гуманитарные науки. Но не поддавайтесь обману заключенному в их обобщенном названии. Сами по себе гуманитарные науки никого не делают гуманнее. Они просто представляют собой другие формы научных специализаций на уровне символов. Чтение Платона или прослушивание цикла лекций об Эллиоте не дает человеку универсального образования, как курсы химии или физики. Томас Стерн Зеллиот, англо-американский поэт, драматург и литературный критик. Возникает ещё один манипулятор научными символами, но существование его целостной системы жизнеобеспечения сознания и тела остаётся в первичном, нетронутом, пассивном состоянии. Вот откуда берутся столь неприглядные и жалкие типы, которые привели меня в такое изумление за границей, и в том числе в Англии. И всё же вернёмся к формальному образованию. Настаивал Уилл К ничем не заменимой информации и необходимым интеллектуальным навыкам. Им вы обучаете так же, как и мы? Их мы обучаем так, как, вероятно, начнёте обучать и вы лет через 10-15. Взять, например, математику. Исторически математике начинали обучать с приобщением к выполнению полезных действий. Потом поднимали до метафизики, а далее объясняли всё это с точки зрения структурных и логических трансформаций. В наших школах мы перевернули этот процесс. Мы начинаем со структуры и логики, а потом, отбрасывая метафизику, переходим от общих принципов к частным практическим примерам и задачам. И дети понимают это гораздо лучше, чем если бы начинали с решения утилитарных задач. Примерно с пятилетнего возраста и старше, практически любой умственно развитый ребёнок может научиться почти всему, при условии, что материал будет ему преподан правильно. Логика и структурный анализ в форме игр и головоломок, дети играют и невероятно быстро при этом схватывают суть. После чего можно переходить к практическому применению их понимания. Обучаясь таким образом, большинство детей усваивают в 3 раза больше материала, в 4 раза более детально и в 2 раза быстрее. Или рассмотрим другую область, где игры помогают внедрить понимание основополагающих принципов. Всё научное мышление построено и использует термины вероятности. Древние, испытанные временем вечные истины попросту обладают самой высокой степенью вероятности. Неприложенные законы природы основываются на статистически средних величинах. Как же нам внедрить столь глубоко неочевидные понятия в головы детям? Очень легко. Играя с ними в рулетку, подкидывая монету и показывая принципы жеребьёвки, Обуча их всем существующим карточным или настольным играм и бросай вместе с ними кости. Несколько изменённая игра в змейки и лестницы с элементами теории эволюции самая популярная у наших малышей, подтвердила миссис Нараян. А ребята постарше обожают Счастливую семейку для изучения менделизма. Ещё позже добавил мистер Минон. Мы приобщаем их к достаточно сложной игре для четырёх участников со специально разработанными 60 картами, разделёнными на четыре колоды. Эту у нас называется психологическим бриджем. Карты тебе достаются произвольно, но качество игры зависит от твоих навыков, умения блефовать и координировать действия с партнёром. Психология, ментализм, эволюция Ваше образование имеет заметный крен в сторону биологии, заметил Уилл. Так и есть, согласился мистер Минон. Мы делаем основной упор не на физику и химию, а на науки о жизни. Для вас это вопрос принципа? Не только. Большую роль здесь играют выгоды и экономическая целесообразность. У нас нет средств для проведения масштабных химических и физических исследований. Да если разобраться, то нет и практических нужд для подобных исследований. У нас не существует отраслей промышленности, которые необходимо постоянно делать всё более конкурентоспособными на мировом рынке. Нет никаких вооружений, чтобы превращать их во всё более дьявольские, и мы не испытываем никакого желания высадиться на обратной стороне Луны. У нас скромные амбиции. Жить полнокровной человеческой жизнью в гармонии с другими живыми существами на этом острове, на этой широте и на этой планете. При необходимости мы всегда имеем возможность позаимствовать ваши открытия в области химии и физики, чтобы применить у себя, если можем себе это позволить, разумеется, а сами полностью сосредоточены на научных разработках, которые обещают нам наибольшую пользу здесь и сейчас. Мы изучаем науки о жизни и о деятельности человеческого сознания, и если бы политики в тех странах, которые недавно обрели независимость, обладали здравым смыслом, подчеркнул мистер Менон, они бы поступали точно так же. Но им сразу же хочется влияния в мире, им нужны свои армии, Они стремятся встать вровень с моторизованными телевизионными наркоманами из Америки и Западной Европы. У вас-то вообще нет выбора, продолжал он. Вы приговорены к неуклонному развитию прикладной химии и физики с крайне тревожными военными, политическими и социальными последствиями. Но слаборазвитые страны не обязаны так уж неукоснительно следовать вашему примеру. Но у них всё ещё остаётся возможность встать на одну дорогу с нами, на путь развития прикладной биологии, на путь эффективного контроля над разрастаемостью и ограничения промышленного производства лишь с выборочной индустриализацией, которую контроль над численностью населения делает возможной, на путь, который ведёт к счастью и процветанию каждого, счастью, построенному своими руками, а не принесённому извне. Верить в такое счастье – значит воспринимать за реальность мираж. У них все еще остается выбор в пользу нашего способа развития, но он им почему-то не угоден. Они хотят во всем походить на вас, да поможет им Бог. А поскольку они не могут добиться поставленных перед собой целей, по крайней мере в обозримом будущем, то их народа не ждет ничего, кроме горького разочарования, нищеты, социальной отсталости, взрывов недовольства, возронения анархии, на смену которой неизбежно придут тирания и порабощение. Эту трагедию так несложно предсказать, но они шагают прямо в ловушку с широко открытыми глазами. А мы бессильны хоть что-то сделать для них, добавила директор школы. Бессильны, кивнул мистер Минон. Мы можем только продолжать свою работу и надеяться вопреки безнадёжности, что пример малой нации, нашедшей путь к счастью своих граждан, хоть кого-то подвигнет на подражание. Шансы малы, но ведь всякое может случиться. Всякое, если раньше не возникнет великий Ренданг. Да, если раньше не возникнет великий Ренданг. Морально согласился мистер Минон. А пока нам надо заниматься своим делом, то есть образованием. Есть что-то ещё, что вы хотели бы услышать или узнать, мистер Фарнаби? Очень многое, ответил Уилл. Например, с какого класса вы начинаете обучение серьёзным наукам? Примерно в то же время, когда обучаем умножению и делению. Первое идёт в экологии. Экология? Не слишком ли сложно для малолеток? Именно с ними и нужно начинать. Нельзя позволять даже самым маленьким из учеников воображать, что есть нечто существующее изолированно от всего остального. Они должны сразу понять, что всё живое в природе взаимосвязано. Им надо показать это в лесу, в поле, в пруду и в ручье, в деревне и по всей стране, которая их окружает, заставить их крепко усвоить простую истину. Э, позвольте мне пояснить, вмешалась директриса. Что мы всегда на примере взаимосвязей в природе одновременно учим детей этике такой взаимосвязи, необходимой для них самих в будущей жизни соблюдению равновесия, принципу «взял, отдай». Ничего сверх меры. Все это – законы природы, преобразованные в моральные постулаты, которыми обязаны руководствоваться и люди в том числе. Как я уже упоминала ранее, дети очень легко усваивают идеи, которые подаются при наблюдении за поведением все тех же животных. Мы как бы даем им современные версии басен и зопа. Не древние антропоморфические износказания, но подлинные истории об экологии, содержащие универсальную, общую для всего мира мораль. И есть еще одна экологическая проблема, вызывающая у детей живейший интерес. Это эрозия. На нашем острове наглядных примеров практически не найдешь, поэтому нам приходится показывать им фотографии того, что произошло на Ринданге, В Индии, в Китае, в Греции, в Леванте, в Африке и в Америке. Все те места, где жадные и глупые люди пытались взять побольше ничего не давая взамен, эксплуатировали землю, не понимая и не любя её. Относись к природе по-доброму, и природа отплатит тебе той же монетой. Нанеси природе вред, губи её, и природа скоро погубит тебя самого. Когда они смотрят на снимки районов пыльных бурь в США, смысл поговорки поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, становится для детей самоочевидным. Им это куда понятнее, чем развал семьи или недобрые отношения между соседями в деревне. Психологические раны не видны, да и дети слишком мало ещё знают о нравах и поведении взрослых, чтобы заметить эрозию в семье или в обществе. Они имеют стандарты для сравнения, они порой воспринимают как должна самая тяжёлую семейную ситуацию, словно она нормальна. В то время как разница между 10 акрами цветущего луга и 10 акрами пыльных канав и оврагов, засыпаемых наносным песком, очень наглядна. Уничтожённая оврагами и песком почва не требует пояснений. При взгляде на такую картину ребёнку легче понять необходимость охраны природных ресурсов, а от этой концепции перейти к моральной стороне дела, усвоить, что вышеупомянутое золотое правило в отношении к растениям, животным или почве, которые дают им пропитание, остаётся тем же золотым правилом, когда речь заходит о людях. И есть ещё один важный аспект, вытекающий из этого: Ребёнок начинает осознавать, что мораль, начало которой положено для него отношением к животному и растительному миру, это всё общая мораль для нашей планеты. В природе не существует избранных людей. Нет никакой священной земли, не дано уникальных исторических откровений свыше. Мораль консервации никому не даёт оснований чувствовать своё превосходство над другими требуют для себя особых привилегий. Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, применимо ко всем нашим действиям в любой части земного шара. Нам дозволено населять эту планету лишь до тех пор, пока мы будем относиться ко всей природе с пониманием, уважением, используя её с умом. От элементарной экологии совершается прямой переход к элементарному буддизму. «Несколько недель назад», — сказал Уилл после небольшой паузы, — «я просматривал книгу Торвальда о том, что произошло в Восточной Германии примерно с января по май сорок пятого года. Кто-нибудь из вас читал ее?» Они покачали головами. «Тогда лучше и не читайте», — посоветовал Уилл. «Это случилось в Дрездене через пять месяцев после февральской бомбардировки». 50 или 60 тысяч гражданских лиц, в основном беженцы от наступавших русских войск, были сожжены заживо за одну только ночь. А всё потому, что маленький Адольф никогда не изучал экологии. Он улыбнулся своей пугающе злой улыбкой и так и не усвоил главного принципа консервации. Об этом можно было только шутить, потому что от разговора всерьёз делалось слишком жутко. Мистер Минон поднялся и взял свой портфель. Мне надо идти. Он пожал руку его. Рад был познакомиться. Он надеялся, что мистер Фарнаби получит удовольствие от пребывания на Пале. А сейчас, если у него остались вопросы о системе образования, Он может задать их миссии с Нараян. Никто не сможет дать ему лучших разъяснений и показать всё на практике. Глава 13.